Глава третья Когда мы проснулись, на стадионе было 200 бегунов. Теперь осталось только 100. У большинства из них были разбиты лица. Кто-то мог похвастаться переломами, вывихами и другими травмами. Бойня у платформы не прошла просто так. На первый взгляд я был единственным, кто пережил первый этап без последствий. Хотя нет, последствия все же были. Я понял себя. Понял свое тело. Не вспомнил ничего из прошлой жизни, зато теперь точно знал, что хорошо умею драться. И не просто махать руками. Я техничный, быстрый, знаю разные приемы. В прошлой жизни я определенно был бойцом. Если так, то значит я не репликант. Я преступник, которому стерли память. Но что такого я натворил, за что оказался здесь на шоу? Вопрос на который мне вряд ли дадут ответ. Да и важно ли это? Пожалуй, главное сейчас продолжать игру. Чип в голове дает организаторам абсолютную власть надо мной. Нет другого выхода, кроме как стиснуть зубы и двигаться дальше, соблюдая их ублюдские правила. Дождь почти прекратился. Оставшиеся в живых бегуны разбрелись по полю, стараясь оказаться подальше от трупов с деформированными головами. Мне было плевать. Я сел на траву прямо рядом с мертвым здоровяком. «Эй, две девятки, спасибо!» Ко мне подошел бегун 55. Я узнал его. Он схватил свой жетон в последние секунды. Один из тех, что я забрал у первого. На щеке у мужчины красовался смачный кровоподтек. Воротник комбинезона был порван и запачкан кровью. «Пожалуйста, две пятерки. Это было не ради тебя. Ну да, я... Все равно спасибо. Я кивнул и больше ничего не сказал. Бегун помялся и хотел было сесть рядом, но я так посмотрел на него, что 55-й сразу передумал. Ну, ты... Ну и взгляд у тебя... Что у меня со взглядом? Да все в порядке. Бегун поднял руки, будто сдаваясь. Я просто... Спасибо, короче. «Ты крутой чувак!» «Вали уже!» Что-то, бурча под нос, 55-й отошел в сторонку и тоже сел на траву, разглядывая свой спасительный жетон. Я тоже посмотрел на свой обычный кусок металла. Видимо, он даже не пригодится в дальнейшем. Но буквально несколько секунд назад от него зависела жизнь. Странное чувство. Я подкинул жетон в руке а потом отшвырнул его подальше и заодно выбросил из памяти. Первый этап шоу пройден, впереди второй. Дождь окончательно прекратился, и ненадолго воцарилась тишина. Бегуны почти не разговаривали между собой. Большинство, как и я, держались отдельно от других. Я обратил внимание на рыжую девку, которую видел во время бойни. Тогда она придушила другого бегуна и забрала его жетон. Молодец, не побоялась выжить, в отличие от многих других. Даже этот 55-й, судя по всему, он толкался где-то с краю, надеясь, что жетончик перепадет на халяву. Благодаря мне так и вышло. А вот девчонка дралась по-настоящему. Это было сразу видно по количеству крови на комбинезоне, по разодранным костяшкам на кулаках и разбитым губам. А еще по взгляду. Рыжая сжимала свой жетон и так смотрела на остальных бегунов, что если бы ее глаза могли метать молнии, все вокруг давно бы сдохли. Это был взгляд хищницы, говорящей «Не подходи, иначе вцеплюсь тебе в горло». Я сфокусировался на девке и узнал, что ее позывной «бегун-9». Забавно. У нее одна девятка У меня две. Мы оба бойцы, потому как рыжая провела то удушение, я точно мог сказать, что она сделала это умеющие. Да и разбитые костяшки. Девятая била кулаками, а не царапалась, как другие бабы. Интересно, теперь даже лицо мне кажется знакомым, но, пожалуй, только кажется. Или нет? Рыжая заметила, что я на нее пялюсь. И вопросительно повела подбородком, мол, что надо. Я не отреагировал и продолжал смотреть. Мы устроили битву взглядов, в которой она проиграла, но держалась до последнего. Бойцовский дух у нее определенно есть. На головы раздался гул, от которого заложила уши. Темный силуэт летательного аппарата, почти неразличимый на фоне ночного неба, спускался ниже. Чаще замелькали красные огоньки по краям, и, судя по ним, аппарат был не меньше, чем все поле стадиона. Разглядеть очертания аппарата не получалось. Он казался сплошным черным пятном, как грозовая туча. Может, и дождь был искусственным и шел из него. Не удивлюсь. А то, что не получается рассмотреть, наверняка, системы маскировки. Понятия не имею, откуда мне известны такие вещи, но ни капли не сомневаюсь в их правдивости. Победителем первого этапа сейчас будет вручена награда. Над стадионом вновь разнесся громкий механический голос. После этого мы расскажем о правилах второго этапа. От черной тучи отделился рой красных огоньков. Они стали снижаться, и я увидел, что это дроны. Судя по всему, ровно сотня дронов, каждый из которых нес под металлическим брюхом небольшую коробку. Один дрон подлетел ко мне, завис на высоте 3 метров и сбросил коробку. Я поймал ее и сразу же открыл. Внутри была пластиковая бутылка с водой, пара каких-то батончиков упаковки без надписей, Несколько таблеток в пакетике и мешок из тонкого материала на шнурках, который можно было носить за спиной. Такой же серый, как мой комбез. «Вода. 1 литр. Питательный батончик. 2. Витаминно-энергетический комплекс. Сумка для инвентаря». Надписи появились перед глазами и почти сразу исчезли. «А то я без вас не вижу, что у меня в коробке». Я сделал пару глотков воды и съел один батончик, хотя есть не хотелось. Закинул в рот таблетки и запил, оставив половину бутылки. Думаю, вода мне еще пригодится, как и второй батончик. Судя по тому, что нас кормят, заставляя набраться сил, скоро будет весело. Бегун 99. Получите особую награду за удержание первого жетона. Рейтинг плюс один. Текущий рейтинг... Д-2. Открыта карта местности второго этапа. Получено 100 кредитов. Бонус за убийство бегуна 17 – 50 кредитов. Ни черта не понимаю, что за рейтинг, что за кредиты, зачем все это нужно? Внимание! Объявляется условие второго этапа шоу «Последний живой». Те, кто еще двигал челюстями, сразу перестали жевать и начали прислушиваться. Информация важная, пропустить нельзя. Через 15 минут после окончания инструктажа откроются ворота, сквозь которые вы сможете покинуть стадион. Ваша задача – преодолеть местность и достигнуть точки сохранения на лодочной станции. Время на прохождение – 6 часов. Те, кто не успеет добраться до точки за отведенное время, выбывают из игры. Через 30 минут после того, как откроются ворота, в игру вступают охотники. Они будут следовать за вами и пытаться исключить из состава участников. Какой мудрёный эфемизм для слова «убить». Охотники стартуют от стадиона. Если хотите выжить, поторопитесь уйти от него подальше. На местности вы можете отыскать предметы, которые помогут вам выжить. Также после окончания инструктажа вам будет открыт доступ к магазину, где можно потратить полученные кредиты. Ага. Так кредиты достались не только мне? Надеюсь, что хотя бы сумма у меня побольше, чем у остальных. Эй, две пятерки! Окликнул я недавнего знакомца. Сколько тебе дали кредитов? Пятьдесят, ответил тот. А тебе... И мне, соврал я. С началом второго этапа у вас появляется возможность получить награды от зрителей нашего шоу. Если вы будете делать то, что им понравится, то получите дополнительные кредиты и увеличите свои шансы выжить. Ага. Интересно, что же нравится зрителям? Побольше мяса с кровью? Почти уверен, что так и есть. Но посмотрим, посмотрим. По ходу прохождения этапа вы можете получить особые миссии, которые принесут вам дополнительные бонусы. Невыполнение миссии влечет за собой штрафы. Запрещено пытаться покинуть местность. Продолжал голос. Запрещено находиться на одном месте дольше 10 минут. Запрещено требовать от зрителей вознаграждения. Запрещено причинять вред съемочным дронам и камерам, которые вы сможете увидеть на местности. Других ограничений нет. Небольшой список. Главное, что нам не запретили противодействовать охотникам. Подозревая, что эти ребята будут хорошо вооружены, но нам фактически дали добро на их убийство. Отлично. Хоть бегуны изначально являются жертвами, никто не мешает поменяться ролями. Инструктаж окончен. Сказал механический голос и замолк. Перед глазами появился таймер на 15 минут и оповещение о том, что открыт функционал магазина. Чтобы попасть туда, нужно было мысленно нажать на иконку в левом верхнем углу зрения, что я немедленно и сделал. Появился список, разделенный на несколько категорий. Питание, медицина, вспомогательные предметы, защита и оружие. Последние две были недоступны. Видимо, на текущем этапе нам пока не положено оружие. Очень жаль. Тогда посмотрим, что есть в категории ⁇ Вспомогательные предметы ⁇ Как я и думал, там нашлись вещи, вполне способные заменить оружие. А если конкретно, то я приобрел саперную лопату, кевларовые перчатки и клейкую ленту Подумав, потратил остатки кредитов на стерильный бинт из раздела ⁇ Медицина ⁇ и дополнительную бутылку с водой. Теперь главный вопрос, как я все это получу? Снова дрон принесет? Я не ошибся в своем предположении. Через две минуты с неба спустились новые дроны, разнося бегунам их покупки. Бегун 55 получил фонарик и пару батончиков. — А говорил, у тебя тоже 50 кредитов, — сказал он. — Я же видел... «Одна лопата стольник стоит?» «Заткнись!» Бегун отвернулся, обиженно бурча. «Все!» Кроме лопаты я убрал мешок, затянул его и забросил за спину. Лопату оставил в руках. Все равно в мешок она бы не влезла, да и незачем. Я собираюсь ее использовать. До начала второго этапа оставалось пять минут. Я огляделся и увидел в одной из стен железные ворота, явно приделанные гораздо позже, чем был построен стадион. Возле ворот уже сидела рыжая девятка, и я подошел и сел рядом. — Привет! — Пошел ты! — огрызнулась она. — Не лезь ко мне, понял? — А то что? — А то я тебе руку сломаю. — Не получится. Уверен — Уверен? — рыкнула рыжая, бросая на меня злобный взгляд. — Ага. Некоторое время мы снова боролись взглядами, а потом Девятка отвернулась, пробурчав. — Долбоеб. Я только усмехнулся. Остальные бегуны понемногу подтягивались к воротам, но садиться рядом со мной и Девяткой никто не решался. Что я, что она успели показать, с нами лучше не связываться. — Можем держаться вместе, — сказал я, — только вдвоем ты и я. Ты че, на свидание меня приглашаешь? Ухмыльнулась рыжая. Нет, две девятки, я без тебя справлюсь. Я без тебя тоже, просто вдвоем больше шансов выжить. Но как хочешь, стерва, когда тебя будут мочить охотники, я не приду на помощь. И правильно, сказала девятка, спасай свою жопу. Про других не думай, иначе здесь не выжить. «Осталась одна минута», — объявил механический голос. «Я встал», — размялся, еще разок взвесил лопату в руке. «Легкая, но металл, похоже, прочный. По крайней мере, о кости погнуться не должен». Другие бегуны тоже поднялись, и пару секунд спустя у ворот возникла толчая. Кого-то толкнули, кому-то прилетело в морду, и гвалт становился все громче. «Толпа!» И ста человек начала напирать, так что пришлось мешаться. Я повернулся лицом к бегунам. «Тихо! Тихо!» я сказал. Я не просто крикнул, это был приказ. Сам не ожидал, что мой голос может быть настолько твердым и громким. Но подействовало безотказно. Толпа остановилась, и я получил очередной плюсик к уверенности в себе и в своих силах. «Значит так, я иду первым» девятая идет за мной дальше сами разберетесь кто попробует пролезть без очереди убью ты че решил что ты самый главный крикнул бегун четырнадцать стискивая в кулаке короткий ножик не ножик а так кусочек заостренной стали. пошел нахер понял я подошел и без разговоров врезал ему лопатой по морде хоть лопатой была тупая Кожа лопнула от силы удара, и кровище хлынуло из лица упавшего бегуна. Для усиления эффекта я пнул четырнадцатого врыла. Хрустнуло, и крови из рассеченной скулы добавилась кровь из сломанного носа. «Осталось 30 секунд!» «Ты что творишь? Охренел?» — крикнул другой бегун, и следом тоже получил лопатой. Он успел закрыться, поэтому удары пришлись по рукам, но это по-любому было очень больно. Конечно, я рисковал. Если бы игроки набросились на меня все разом, то просто затоптали бы. Я пользовался тем, что все знали. Я первым добыл жетон и удержал его. Я получил больше кредитов, чем другие, потому что мне хватило на лопату». Я вслух озвучил свое право выйти первым и подтвердил его самым эффективным способом – с помощью насилия. «Десять секунд!» «Шаг назад, ублюдки!» – проревел я, и большинство послушно отступило. «Я выйду первым! Девятое за мной! Потом, как хотите мне насрать! Все ясно?» Если возражения и были, то они потонули в громком шуме. Заскрипели скрытые в стене механизмы, и ворота медленно начали открываться. «Пять!» — механический голос начал финальный отсчет. «Четыре! Три!» «Я сама по себе, понял?» — сказала рыжая, когда я проходил мимо нее. «Как хочешь». «Два! Один! Старт!» Прожекторы на стадионе погасли и воцарилась тьма. За раскрытыми воротами был коридор, тускло освещенный настенными лампами. Он шел под трибунами и оканчивался за пределами стадиона. Не оборачиваясь на других, я двинулся по нему. Судя по шагам, девятая пошла сразу следом. «Обогнать нас никто не стремился».